Глава 24. Плохой звонок. Гудки сменились уверенным женским голосом брокера Грейстоун. "Да, слушаю. «Здрасте. Вы занимаетесь продажей комплекса ВТБ Арена Парк?" спрашивал звонивший клиент. Этот логичный вопрос возник у него потому, что брокер не представился и не назвал компанию. "Да, занимаемся", отвечала брокер. «Объект ведь еще строится?» – уточнял клиент. «Да, идет строительство». «Понял. А можно завтра приехать и на месте посмотреть, какие квартиры есть в продаже?» «Да, без проблем. Во сколько будет удобно?» «Э, «После обеда смогу», – ответил клиент. «Хорошо. Я уточню, в какое время в отделе продаж будут свободные слоты, и вам напишу время и адрес», – отвечала брокер. Разговор закончился. В переговорке повисла тишина. Андрюха сидел без эмоций, уставившись в одну точку на стене. Леха рисовал какие-то замысловатые узоры на листе бумаги, а Тёма смотрел на меня, смешно выпучив глаза. На его лице был немой вопрос. Что это было? Я предполагал, что разговор будет слабый, но чтобы настолько? Знаем ли мы, почему клиента заинтересовал именно этот жилой комплекс? Может, у него офис рядом, или сын занимается футболом и планирует ходить в секцию на стадион «Динамо», А может, этот человек живет в Брянске, и ему удобно добираться отсюда до Шереметьева? Мы не знаем. Рассматривает ли этот покупатель какие-то другие проекты? Был ли он уже в офисах продаж или только начинает свой путь? Что понравилось в соседних домах, а что нет? Почему не понравилось? Мы не знаем. А покупатель ли он? Может, это дизайнер интерьеров или частный брокер, который подбирает квартиру для своих клиентов и решил позвонить в Грейстоун? Мы тоже не знаем. А если все же это покупатель – то планирует ли он жить в этой квартире, либо будет сдавать в аренду, или может ищет квартиру для дочери, которая в следующем году поступает в университет. А что для нее важно? Виды, близость к метро, парк? Мы не знаем. Понимает ли этот человек, который уже строит в навигаторе маршрут, чтобы ехать на показ, сколько в этом доме вообще стоят апартаменты? Известно ли ему, что это не квартиры, а именно апарты, и понимает ли он, в чем разница? Мы тоже не знаем. У него будет ипотека или есть деньги на счету? А может он рассчитывает оплатить апартаменты из ежегодной премии, которую получит только через 5 месяцев в начале января? Мы не знаем. Готов ли клиент подождать 3 года, пока проект достроится, или ему надо срочно переехать в течение месяца? Как быстро хотел бы он выйти на сделку, если понравится какой-то лот? Мы не знаем. Вопросов много, но они не заданы. У нас нет ответов, а в голове брокера не собран пазл с картинкой того, что хочет этот покупатель. С позиции брокера мне показалось даже нечестным по отношению к клиенту, менеджеру застройщика и самому себе согласиться на проведение показа при таком маленьком объеме данных. С одной стороны, учебники по продажам говорят, что встреча лучше звонка, а звонок лучше переписки. Но если встреча пустая, то для всех участников будет идеально, если она не состоится. Брокер вроде как красавчик, так легко назначил показ и привезет на встречу к застройщику клиента. А если этот клиент ищет квартиру-студию 40 метров, которых в этом проекте нет? А если у него бюджет всего 5 миллионов рублей? Тогда как в этом доме стоимость лотов начинается от 12 миллионов? Представьте, приезжает брокер, приезжает клиент. В плотном потоке встреч выделяет свое время менеджер-застройщика. Начинается презентация. А через 5 минут покупатель разочарованно говорит. «Блин, что же вы сразу не сказали, что здесь такие дорогие квартиры? Да еще и ждать окончания строительства целых 3 года». Мы по картинкам в интернете смотрели и думали, что это уже готовый дом. Нам надо в конце года переехать. Не подходит этот проект. Но вы ведь меня об этом не спрашивали? Свалит на клиента ответственность брокер. Типа сам дурак. Я попросил Тему отправить мне запись этого звонка на почту и сразу же переслал файл со своими комментариями Луизе. Посчитав, что этого недостаточно, я решил набрать ей, чтобы сразу обсудить ситуацию. Она сбросила. Через секунду от нее пришла смс -ка. Я на встрече. Перезвоню.